Татьяна Осипова. Зубы за стеной. Эта история произошла несколько лет назад. Но я до сих пор не знаю, что или кто виноват в том, что наша жизнь полностью изменилась. В поселке, куда мы переехали с большого города, мне сразу показалось что-то не так. Мрачно тут и как-то неуютно. Люди хмурые так и норовили в калитку зайти. Мне и младшей сестре это очень не понравилось, но мама говорила, что люди тут хорошие, просто любопытные. Ей предложили работу участковым врачом. Уважаемая ответственная должность. Неплохая зарплата, как сказала мама, что было лучше трехмесячного отпуска. Денег катастрофически не хватало, теперь, когда не стало папы. Мы поселились в доме, где раньше жил прежний врач, Николай Петрович. Тогда мы еще не знали, что он умер. Его странная пугающая смерть о подробностях, которые я узнала позже, рассказала о многом, если бы мы знали обо всем с самого начала. Мама работала допоздна, мы с сестрой коротали время за игрой в монополию. Телевизора у нас не было, и интернета тоже, а из квартиры остальные вещи еще не все перевезли. За окном так темно, что в пору начать бояться. Аня показала пальцем на окно и прошептала, что там кто-то ходит. Я по своему обыкновению засмеялась, подшучивая над 12-летней сестренкой, но холодок пробежал по спине. Мама снова работала допоздна, уложив Анечку спать, я включила ночник и поудобнее устроилась на кровати, раскрыв любимую книгу. Сон не шел. Я думала о маме, как она будет возвращаться в такую темень одна. дна. Потом услышала странный звук, исходящий от стены. Прислушалась, ничего, а когда снова взялась за книгу, звук повторился. «Наверное, мыши», — решила я, но этот скрежет явно похож на клацанье зубов. Я вышла из комнаты и поняла, что шум идет с задней стороны дома. На улицу выходить не хотелось. Когда пришла мама, все прекратилось, а ночью я долго не могла заснуть, словно кто-то стоял за стеной и стучал зубами. На следующий день, когда вышла из дома, то специально обошла его, чтобы посмотреть на задний двор. К моему удивлению, ужасу я увидела, что земля около стены изрыта, а бревенчатые стены исцарапаны, словно кто-то хотел забраться внутрь. Я рассказала об этом маме, позвонив на работу, но она была очень занята и снова вернулась поздно. Так продолжалось несколько дней. Я почти привыкла к этим зубам за стеной, но мне не нравилось, что звуки становились громче, и теперь, казалось, кто-то ползает под полом. «Мама, у нас есть погреб?» — спросила я, когда она вернулась с работы. «Должен быть, только давай не сейчас, а то я так устала сегодня». Мама казалась бледной. За неделю она похудела, и я боялась, что она заболела. Однажды ночью ко мне прибежала перепуганная Анечка и сказала, что кто-то грызет доски под полом. Я прислушалась и услышала ясное «клац-клац». Кто-то был там. Мы всю ночь просидели в кровати вдвоем, и я пыталась даже молиться, хотя плохо понимала, как это правильно делать. Утром обо всем хотела рассказать маме, но она уже ушла. На столе лежала записка, где мама сообщила о том, что у нее срочный вызов к больному, и она уехала в 5 утра. Мы с Аней стали искать подпол, веря, что все сверхъестественное уходит с рассветом. Крышка люка долго не поддавалась, а когда я смогла открыть ее, в нос ударил отвратительный запах гнили и сырой земли. Я зажгла фонарик и посветила внутрь. Погреб оказался достаточно глубоким, и внизу стояла вода. Велела они стоять наверху, а сама наклонилась ниже, осветив подвал, заполненный грязной вонючей жижей. Там что-то есть, я чувствовала это. И быстро захлопнула люк, ощущая, как спина покрылась липким потом. Вечером мама не приехала и не появилась даже ночью. По телефону не ответила. Незнакомый женский голос сказал, что мама на сложной операции. Я была готова собрать вещи и сбежать из этого дома. И я и Янечка чувствовали, что с ним что-то не так. Внезапно кто-то постучал в дверь. Я тихо подошла и прислушалась. За дверью стояла женщина и звала меня по имени. «Что вам нужно?» Спросила незнакомку чувствуя, как дрожит голос. «Вам нужно уезжать отсюда». Сказала женщина, ваша мама в опасности, все в опасности, еще немного и вы навсегда останетесь здесь. Что происходит? Собирайте вещи. Тихо проговорила женщина, и я услышала, как она спускается вниз со ступеней. Распахнула дверь, выбежав, окликнула ее. Да что здесь такое происходит? Что случилось с мамой? Женщина в белом медицинском халате обернулась, и я увидела, что он забрызган кровью. Собирай вещи, девочка. Если мама вернется, уезжайте отсюда скорее. Что за кошмар у вас тут происходит? Что значит, если вернется? Николай Петрович не послушал меня. Ему обещали повысить зарплату, а его сын начал болеть. Потом стало поздно. Расскажите, пожалуйста, — взмолилась я. Что с мамой? Игорек, сын Николая Петровича, играл во дворе, когда к ним в дом пришла фельдшер Галина Ивановна. «Потом он заболел и не хотел выходить из дома». Женщина торопливо глянула на часы и продолжила. «Никто не знал, что заболезнил сына Николая Петровича. До тех пор, пока он не исчез, а мальчика... Мальчика нашли в окровавленной одежде, поедающего человеческие внутренности. Потом выяснилось, это погибший его отец. Мальчик что-то сделал с ним». Ребенка-людоеда забрали врачи, приехавшие из города, но с тех пор жители поселка стали странно себя вести. Сегодня один из пациентов чуть не убил меня. Он набросился на нас с твоей мамой, кусался и вел себя как сумасшедший. Я хотела позвонить участковому, но телефон не работает уже целый день, поэтому пришла к вам. Как мы приехали, кто-то постоянно скребется в стены, и земля за домом вся изрыта. Я чувствовала, что происходит что-то... «Необъяснимы?» «У нас нет времени, девочка, собирай вещи, если успеешь уходить утром». Женщина направилась от дома быстрым шагом, а мы с сестренкой последовали ее совету, не обращая внимания на усиливающийся скрежет, словно кто-то пытался проникнуть в дом со стороны заднего двора. Под утро мы все-таки уснули, обессиленные, вымоченные страхом. Нас разбудила мама. Казалось, она проплакала всю ночь, потому что лицо у нее опухло, и она Не говоря ни слова, она вынесла сумки на улицу и, открыв багажник машины, начала складывать туда вещи. «Мама, что случилось?» Спрашивали и я, и Аня. Мама, не говоря ни слова, распахнула дверь машины, давая нам понять, чтобы мы садились. «Мы уезжаем?» Спросила я, а она посмотрела на меня с какой-то болью и кивнула. Всю дорогу мы молчали. Странно, но почему мама не проронила ни слова? Только в городе я поняла, почему она все время молчала. Она плакала и долго не хотела показывать, что у нее вырезан язык. Никогда не забуду этот ужас, что мы пережили. Что произошло в поселке, я до сих пор не знаю» то ли это какие-то вампиры или еще какие-то твари, заманивающие в свои сети людей, а потом, подавляя их волю, словно пытались их сделать своими слугами. Я хотела написать заявление в полицию, но мама мотала головой и плакала. У нее обнаружили лейкемию. Никто из родных не верил, что здоровая молодая женщина буквально сгорела за две недели, превратилась в обугленную головешку. Через месяц мама умерла. Мы остались одни, сани. мне уже 20 лет, и пришлось долго все устраивать, чтобы сестру не забрали в детский дом. Часто вспоминаю эти дни, прошло уже столько лет, и до сих пор неизвестно, что это за зубы стучали за стеной, кто рыл землю и что это за твари, убившие нашу маму. Пусть не сразу, но это было дело их рук. Этим летом приехала бабушка, которая согласилась заниматься Анютой. Мы с Никитой, моим парнем, решили отправиться в проклятую деревню и разобраться, что происходит там. Что-то подсказывает, мы вернемся, и все будет хорошо. Страшно, но я должна узнать правду. После событий, что произошли два года назад, я и мой парень Никита решили отправиться в поселок, где происходили пугающие события, погубившие маму. Сестра плакала и не хотела отпускать нас, но я все уже решила. В субботу мы сели на поезд, и он понесся туда, где прошлое больно царапало душу леденящими кровь воспоминаниями. От станции шли пешком. Редкий лес хранил на себе печать проливных дождей. Болотистая местность и зудящие комары, запах прелой листвы и сырой земли сопровождали нас всю дорогу от станции». Мы были полны решимости, и теперь, спустя годы, я считала, что обязательно раскрою эту таинственную историю на раз-два. Выйдя к поселку, поняла, что он наполовину пуст. Многие дома заколочены, а поликлиника, где работала мама, закрыта на ремонт. По пути к проклятому дому мы встретили санитара Игоря, здоровенного детину 35 лет. Он шел, покачиваясь, вертел головой, а в стеклянных глазах парня гулял хмель. Изо рта разил алкоголем, и говорить с ним нечем сейчас. Он не мог толком связать и двух слов. Поэтому мы направились к дому, в котором жили два года назад с сестрой и мамой. Изба почернела и сильно осела, погрузилась в землю. Разбитые стекла, из которых веяло холодом, смотрели пустыми глазницами на нас. Покосившаяся дверь закрыта на висячий замок, пахло сыростью и под ногами хлюпало, словно этот дом стоял на болоте. «Все происходило здесь?» — напряженно спросил Никита, вынимая сигарету из пачки. «Да, и мне кажется, что все не закончилось, и нам придется в этом разобраться. Не передумал еще?» Да нет, Вик, тем более не упущу случая сделать. Интересный репортаж. Никита работал корреспондентом в интернет-журнале, где подобная история привлечет внимание любопытных пользователей. Я не очень верила, что у него получится что-то снять, но ничего не сказала. Замок поддался легко. Никита несколько раз ударил найденную ворот железяк и по нему. Открыли двери и осторожно вошли внутрь. Полы местами сгнили, в досках зияли темные дыры. Осторожно ступая по скрипучим половицам, мы шли вплотную к стене, заглядывали внутрь черных провалов гнилого пола, понимая, что здесь невозможно остаться на ночь. Да и не нужно здесь ночевать и испытывать судьбу. Встретив около заколоченного деревянными щитами магазина, пожилую женщину разговорились. Сказали, что раньше здесь мама работала, но не стали вдаваться в подробности. Старушка вспомнила меня и спросила, как сестра, предложив остановиться у нее. Мы согласились. Кинули вещи в комнату и, откликнувшись на предложение поужинать, решили отправиться в заброшенный дом вечером, пока не стемнело. «Вот, молодежь, мало тебе смерти матери, сами сгниете, и сестра останется одна». «Тетя Рай, я хочу, чтобы те, кто это сделал, понесли наказание». «Наказание?» Она насмешливо фыркнула. «Это наказание за то, что мы сделали наказание этому месту, которое теперь проклято. «Так а что же здесь произошло?» Спросила я и заметила, как Никита незаметно включил диктофон. И «Люди гибнут, а никому и нет дела?» «Приезжали тут и журналисты, и полиция». Махнула рукой тетерая. Рая. «Все бестолку. Два журналистов пропали, полицаи местные уехали, забрали семьи, потом и областные сбежали. Магазин закрылся, поликлиника тоже. Осталось нас несколько человек, потому что носить ноги нам некуда. Они жить ходят и ищут новую жертву. В магазин на велосипеде в соседнее село ежу устало. Родственников нет, совсем одна осталась». «Думаете, нам все-таки лучше уехать?» Неожиданно спросил Никита, я даже не удивилась. «Забоялся, что ли?» «Не думаю, наверняка у него какой-то план появился». «Так куда же вы на ночь глядя-то? Но завтра лучше уезжайте». «А почему вы сказали, что это проклятое место?» Поинтересовалась я. Тетя Рай немного помолчала, перекрестилась и тяжело вздохнула. «Лет десять назад у нас пропал мальчик. Мать искала его, писала в милицию, но те не хотели поднимать свои задницы, не искали по горячим следам. Ребенка так и не нашли, а убитая горем мать потеряла рассудок. После этого к ней стали приезжать странные гости, и сама Мария стала совершенно другой. У соседей начали пропадать домашние животные, кошки, собаки». «Их находили в лесу разорванными или со снятой шкурой, а потом...» Она немного помолчала, выпила воды из стакана и облизала тонкие губы. «Потом стали исчезать дети. Милиция ничего не делала, пока не приехал следователь из областного центра. Хороший парень». Он первый жил в том проклятом доме и рассказывал о странных звуках за стенами, словно кто-то грыз доски под полом и за стенами избы. Подвал постепенно наполнялся водой, и следователь понял, что тут не просто орудует маньяк какой-то. Он говорил, что надо поговорить с Марией и опросить ее. «Через несколько дней случилось жуткое дело». Дверь ее дома распахнулась, и оттуда выбежал совершенно седой мужчина. Упал на колени и задергался, словно припадочный. Вцепился пальцами в траву, хрипел, и на лице у него гримаса боли, словно в него вселилось что-то. Не узнали сразу в несчастном-то того самого следователя. Когда же его откачали в поликлинике, он ничего не мог вспомнить, Даже заикаться стал. Уехал. Больше никто не видел его. Когда исчезли дети младшие, стали пропадать те, что постарше, а потом и взрослые. Сын Николая Петровича, тогдашнего главврача, потерялся тоже. А потом его нашли поедающим человеческие останки. Вы по-прежнему слышите эти звуки? «Зубы за стенами!» «Да, каждую ночь уже привыкла, в моем возрасте уже нечего бояться!» Мне стало непонятно, как тетя Рая могла привыкнуть к тому, что люди пропадают, гибнут и еще кто-то по ночам пытается прогрызть дыру в ее доме. В общем, мало понятного. Мы с Никитой просидели полночи и около четырех утра осторожно вышли из дома. Он включил камеру, у которой есть такая штука типа прибора ночного видения, и направились прогуляться по темному поселку, освещая местность фонариками. «Ты слышала?» «Перестань, я знаю этот тон, ты слышала?» Улыбнулась ему, не поддаваясь на уловки парня. «Ладно, а это видела?» Он вдруг остановился. Я глянула перед собой, осмотрелась, посветив темноту фонариком и покачала головой. «Разве есть тот, кто...» «Да какой-то мальчик. Да нет тут никого. Посмотри в камеру». Я взяла ее из рук Никиты, заглянула в окошко видеоискателя и увидела, как к нам направляются дети, бледные и худые. Их конечности странным образом вывернуты или обглоданы, отпрянув назад. Я вдруг поняла, что впереди ничего не вижу. Посветила снова фонариком в темноту. «Никого». «Прикинь, камера их видит, а мы нет». — тихо проговорил Никита. «Теперь этот звук...» Я обернулась, слыша, как кто-то стучит зубами прямо за спиной. Глянув в камеру, увидела женщину с окровавленным ртом. Она рядом, прямо за спиной. Тварь судорожно водила нижней челюстью. и ее зубы стучали, словно от холода. «Никита, они окружают нас. Что, если это не просто духи?» «Да и мне как-то...» Он не договорил, вцепился мне в руку, и мы побежали. Никита крепко сжимал мне пальцы, то и дело оглядываясь, есть ли кто за спиной на пути, посматривая в камеру. Бежать в темноте по незнакомой местности — то еще удовольствие. Мы чуть не упали и не выронили камеру с такой жуткой записью. Залетели в дом тети Рай, наверное, слишком громко хлопнув дверью. Чувствую запах готовящейся еды. Она что, не спит? — пронеслось в мыслях. «Ребята, это вы?» Донесся голос старушки из кухни. «Да, тетя, а вы что в такой рань встали и готовите?» «Так уж пять утра, Вика!» Улыбаясь, она вышла нам навстречу, вытирая руки о фарток. «В комнате полумрак, электричество, что ли, нет в доме», — подумала я. На столе коптила керосиновая лампа, отбрасывая на стены причудливые тени. «Ну ладно». Мы сели за стол, в животе пискнуло. Наверняка от того, что мы неслись от призраков, даже проголодались. На плите в большой кастрюле что-то кипело. Тетя Рая чайник еще поставила, предложив чаю. Сразу не обратила внимания, только сейчас поняла, что у бабушки не газ на плитке, а уголь тлеет в печке, напоминающий плиту. Как будто мы в прошлый век попали. Поэтому ощущался запах легкого дымка в комнате. «Скоро супчик приготовится». «Ага». Никита заёрзал смешно за столом. После такой пробежки есть сильно захотелось. «Сейчас я только лучок зеленый принесу». Тётя Рая помешала суп и, попробовав, улыбнулась. «Вкуснятина какая получилась. Садитесь, уже все готово». «Странно», — подумала я здесь, все тихо, никаких звуков. Взяла камеру у Никиты и, включив её... Удостоверилась, что запись сохранилась. «Представляешь, какая сенсация будет!» Тетя Рая вернулась и, пошевелив угли под кастрюлей, стала разливать суп. Пахло вкусно. Никита, словно не ел три года, набросился на еду, нахваливая супчик. Меня же вдруг затошнило. Кусок в горло не лез, а ведь еще минут пять назад я умирала с голода. Не стала есть это варево, сказавшись на недомогание». Перенервничала, наверное, тетя А старушка не слышала меня, словно все на Никиту поглядывала и кивала маленькой седой головкой. С ее все без остатка, Никита посмотрел на меня и, открыв кастрюлю, решил налить себе еще. «Ну ты даешь!» — усмехнулась я. «Хорош же Никит!» Подошла к нему, решив подкинуть шуточку по поводу его зверского аппетита и увидела, что плавает в кастрюле. Сказать, что меня пронзил ужас, не сказать ничего. Тошнота с новой силой подкатила к горлу. Сердце сжалось, я даже вспотел, ощущаю, как мне стало страшно. В кастрюле плавала голова санитара Игоря. Я узнала его, не знаю почему. «Ну что, покушали?» — спросила тетя Рая сладким голоском. «Может, добавки?» «Ага», — кивнул Никита. «Я как раз хотел налить половник». Они себя вели так, словно там плавала говяжья косточка, а не человеческая голова. «Никит?» — протянула я. «Пойдем поговорим». Может, он не заметил, из чего суп варился, надеялась я. «Да погоди-то, я есть хочу!» «Ник, ну не дури!» Я положил ему руку на плечо, но он недовольно сбросил ее. Бросил на меня взгляд, наполненный злобой. «Че, больная, что ли?» «Поесть человеку не даешь!» Глянул на меня с такой ненавистью, что я отступила в сторону, ничего не понимая, что это суп, заговоренный, или со мной что-то не так. Так он и ел, пока не опустошил почти всю кастрюлю. Потом бабка вытащила голову из кастрюли, оторвав вилкой ухо, бывшего санитара сунул себе в рот. Ай, вкуснятина! И что Вика даже не притронулась? Да не знаю, что кочеврежится. — ответил Никита и скривил неприятную физиономию. — Вечно со своими диетами. Худеет, наверное. Бабка закивала ему в тон и тихо захихикала. Неприятно так, жутко, словно у нее в горле что-то застряло. Я услышала скрежет, глянула на тетю Рай и поняла, что она стучала зубами, словно от холода. Я, немедленно встав, попятилась к двери, сжимая камеру в руках. Светала. «Никита, идем?» Он обернулся, и я увидела, что насклабился точно звери. Зубы у него какие-то непонятные, большие, покрытые гнилью. Распахнув дверь, я выскочила на улицу. Зловонный воздух ударил в лицо. У входа в дом собралась толпа людей или тех, кто когда-то были ими. Мне не хотелось бросать Никиту. «Что с ним сделала старуха? Почему он такой? Супчик заговоренный?» «Никита!» Закричала я, что было сил, потом посмотрела на жителей поселка. вы убирайтесь прочь, уроды! Не боюсь я вас!» Поднялась с земли камень и бросила в женщину, что стояла ближе всех ко мне. Она вздрогнула, словно голограмма, и растворилась в воздухе. Потом все точные изображения на старом телевизоре, у которого помехи задрожали, и растворились. В уши ударил резкий звук, похожий на свист, в голове загуделы. Я почувствовала, что сейчас потеряю сознание. Темнота окутала, взгляд затошнила, а почва ушла из-под ног. Когда я открыла глаза, то поняла, что нахожусь в лесу. Шел дождь. Рядом сидел Никита, бледный и удрученный моим состоянием. Курил. Глаза стеклянные. «Ты в порядке?» — спросил он. «Я?» Меня вдруг охватила такая злость на него. «Ты спрашиваешь, в порядке ли я, а ты...» «Ничего не помню». «А камера где?» «Вот она». Он вытащил ее из рюкзака. Я включила запись и поняла, что там ничего нет. Теперь у нас не было ни одного доказательства происходящего ужаса в деревне. Диктофон он потерял. Сил идти дальше нету. Остались страх и полная дезориентация. Проспали на мокрой земле целый день и ночь. Потом двинулись на поиски какого-нибудь поселка. Когда, наконец, выбрались из леса и вышли к какой-то деревне, то поняли, что оказались за 200 километров от того места. Никто из местных жителей не слышал о нем и считали нас немного двинутыми. Никита помнил только, как мы вышли из поезда и направились в сторону страшного места. Вернулись домой... Я решил остаться дома у Никиты, присмотреть за ним. И когда мы легли спать, то мне послышался какой-то странный звук. Я открыла глаза, и отчетливо услышала клац-клац, крм-клац-клац. -клац. По спине побежали мурашки. Дорожка из пота скатилась по позвоночнику, глянула на Никиту. Его глаза открытые светились странным бледно-желтым светом, а зубы они стучали, словно кто-то заставлял его делать это. Потом этот звук повторился совсем рядом. Я вскочила с кровати и, схватив со стула, одежду начала лихорадочно одеваться. Выбежав на лестничную клетку, захлопнула за собой дверь. Звук преследовал меня до самого дома. Там я в безопасности. Надеялась на это. Решила записать все, что случилось с нами. Пишу и боюсь позвонить бабушке, чтобы она приехала с сестрой. Не знаю, что делать. Дома ничего не пугает меня, но, кажется, кто-то смотрит в окно. Я осторожно отодвинула штору, стараясь не высовываться. Чуть не закричала, они там. Дети и взрослые из поселка стоят и ищут меня. Вглядываются в темную комнату пустыми глазницами. Моя квартира на четвертом этаже. Как такое возможно? Что им от меня надо? Надо заклеить окна. «А что произошло с ней?» Спрашивал полицейский пожилую женщину. Она постарела, глаза ввалились, а седые волосы неровными прядями свисали со лба. «Не знаю, что и сказать, товарищ милиционер». Женщина смотрела сквозь капитана полиции бесцветным взглядом. Я звонила вики, но она долго не отвечала. Никита тоже пропал, нигде нет его. Приехала сюда, звоню, звоню, в дверь никто не открывает. Вот попросила вскрыть замок слесарь из управляющей компании. Открывает он дверь, а меня не пускает. Говорит, нечего, старуха, тебе входить туда. Я, конечно, не слушая его, влетела, как ошпаренная, и вижу, что окна все газетами и бумагой заклеены в комнате бардак и грязь. Вика же моя сидит на полу голая, Лицо закрыло ладонями и качается в разные стороны. Я к ней спрашиваю, что случилось. Не спрашиваю, а кричу, а у нее глаз нет. И на руках следы от укусов. Сама не пойму, что случилось. Кто это, что это за маньяк какой-то? Женщина, охнув, заплакала. «Глаз нет, какие-то красные впадины! Ох, это страшно!» Она перекрестилась и, вынув из кармана бутылочку с лекарством, сделала глоток, переводя дыхание. «Вызвали скорую, увезли мою девочку и не знаю, в какую больницу. И теперь еще вы говорите, что не приезжала скорая помощь?» Капитан полиции покачал головой, потер колючий подбородок и убрал ручку в карман. «Что мне делать-то теперь? Куда увезли ее?» «Так скорой не было», — сухо ответил полицейский. «Так кто увез ее?» «Разберемся», — ответил капитан, шмыгнул носом, чувствуя, что находиться даже в этой квартире жутко. Бабушка явно помнила, как приехали врачи скорой. Дверь, скрипнув, открылась, пуская внутрь двух санитаров и высокого тощего врача. Они положили девушку на носилки и молча вынесли в подъезд. Если бы Вика была в сознании, то узнала бы в одном из санитаров того самого Игоря, голову которого варила тетя Рая в старом доме заброшенного поселка, которого нет ни на одной карте. Взгляд бабушки скользнул по разбросанным вещам и остановился на толстой тетради. Женщина подняла ее и, раскрыв, узнала подчеркнучки. «Зубы за стеной», – прочитала она и нахмурила брови. Захлопнула тетрадь и бросила ее в кучу хлама, раскиданного на полу.